германом типнером Зеленков очевидно не мог не предвидеть, не знать заранее этого убийства, ибо, судя по времени, показание его было дано ещё при жизни покойницы. Оставалось приняться за добродетельную генеральшу, но тут при первом же допросе и очном своде её с Зеленковым для следователя опять возник довольно важный камень предскновения, а Мария Потаповна показала, что никогда и ни по какому делу, ни в какие личные или посредственные отношения с Зеленковым она не входила, и все свидетельство его противу себя считает извездом. Зиленьков как ни вертелся, однако ж не мог противопоставить ей никаких юридических доказательств противного, потому что действительно в непосредственные личные отношения с генеральшей он не вступал. Доверенным посредником её во всех делишках являлась Пряхина, ныне уже покойница. Стало быть, не более точного подтверждения не окончательного отрицания показания Иван Ивановича ждать уже было не откуда. Оставалось Один только шаткий пункт, на котором следователи думали поймать в ловушку хитроумную генералшу, но на то она и была хитроумной, чтобы не попадаться ни в какие ловушки, а капкан для неё устроен был следующим образом. К следствию был позван в тайне от генералши вездесущий и всеведущий Дранк. у которого спросили, на основании каких фактов сделал он известное заявление об Бероеве, последствием которого явился обыск и арест последнего. Эмилий Люцанович, ни мало не смутясь, ответил, что сведения о Бероеве были перед ним для известного сообщения непосредственно самой генеральше фон Шпильце.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 Внезапно обратился к ней следователь, думая в расплох накрыть на этом Амалию Потаповну. Та с полным спокойствием и уверенностью ответила, что ей донесла об этом та же самая покойная Пряхина, с давних уж пор состоявшая при ней частным образом секретной агеншей. Какими же судьбами это дело известно было пряхиной, а наш пильцы не знает и никогда ее об этом не спрашивала. Причем еще присылакупила, что весьма, может быть, покойница, передавая ей сведения об Ироеве, имела при этом какие-нибудь собственные расчёты. И если действовала совместно с Зеленковым из каких-нибудь свои корыстных видов и целей, то в этом случае злобу потребила только ее именем. без её генеральского ведома, не имея на таковое злоупотребление ни малейшего права. А в чём именно заключались поводы, цели и расчёты Пряхиной, ей совершенно неизвестно, однако же полагает, что тут вероятно имелось в виду какое-нибудь своекорыстие. Поднесли для пересмотра сданное в данный архив дело Бероевой и Скоево после всестороннего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 падала самая тяжёлая доля законной кары. Засим, по причине смерти главной сообщницы его Пряхиной, всё дело признано лишённым безусловной юридической доказательности, а посему высшее реченную генеральшу Амалию фон Шпильце надлежало от суда изъять, освободить, оставив, впрочем, на сильном подозрении. Таким образом, этой достопочтенной особе удалось только увлечь от длинной Владимирской дороги. Единственный, но самый отрадный результат, который дало это дело, заключался в том, что полная невинность Бироева обнаружилась само собой, после чего он был немедленно с величайшими извинениями освобожден из под ареста. Глава сорок девятая. Сон. На его. Едва грудь Бероева вздохнула воздухом воли, он земли не чуя под собой тот, чей же пустился в литовский замок узнать, что стало с его женой. В церемонной канцелярии навели по книгам справки и объявили ему, что после произнесения над нею публичного приговора на конной площади она скоропостижно скончалась и похоронена у Митрофаня.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 Один из могильщиков, за гривенник на чайного послала, провел его в последний разряд кладбища. Если бы мне мог кто-нибудь указать тут могилу, молвил ему Бироев, не вспомнишь ли ты или кто-нибудь из твоих товарищей арестантка Бироева в прошлом августе месяце? Да это все там. В кладбищенской конторе, значит, в книге прописано, пояснил ему могильщик. Только гдешь его теперь узнаешь? Я бы дорого заплатил за то, я бы ничего не пожалел, если только возможно. Нет, сударь, я в это дело нужно оставить. Безнадежно махнул тот рукой. С прошлого августа, говорите вы, оно не у Бога то май стоит. Стал быть по честь здесь месяца в минуло. А с тех пор сколько их тут захоронено, сила. Но ведь не только что одного тюремного, а и всяков, значит, покойника спущают, которые из потрошённых, э, больше всё в общую кладут, гроб подле гроба, где уж тут его отоищешь? Кабы ещё крест, ну тут иное дело. А то говорите, крестак нету и креста нету. Панура вымолвил убитый Бероев. Ну, значит, и шабаш там у делу, заключил могильщик. Тут где-нибудь она, мотнул он окрест головою, Вы в тех самых местах должна ей находиться, а больше искать нечего. Ну и зато брат, спасибо, на вот себе сунул ему в руку Бероев условленный пасул. Можешь уйти, теперь я один останусь. Могильщик слегка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 Он хотел лететь и тотчас же своими руками передушить виновников мученичества его жены, с волчьей лютостью перегрысть им глотки всем до единого, насладиться музыкой их отчаянных воплей, их предсмертной хрипотой, налюбоваться в славь до неудержимого хохота их подлым страхом и ужасом перед этим алкающим волком.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 последние слова, слышанные им из двух детских уст в ту страшную ночь, когда его взяли. И порыв рыдающий злобы смолкал перед порывом рыдающей любви. Он твёрдо начинал сознавать, что надо жить для них, для этих двух сирот, лишённых матери. Надо вырастить их, сделать честными людьми, передать им честное имя.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 И тих опустился он перед ней на колени и повергся лицом на могильную насыпь усталый, разбитый, истерзанный, жарко обнимая ее руками и безумно целуя землю, которая впивала в себя мучительные слезы. Душа изныла, истасковалась и нестерпимо запросила хоть какого-нибудь облегчающего исхода.